Яна не знала, сколько она была без сознания, мысли путались, голова кружилась, и первое время она даже не могла сосредоточиться и понять, где она находится. С удивлением она оглядывалась по сторонам. К своему огорчению быстро вы сообразила, что сидит на полу в кухне, прислонившей спиной к радиатору отопления, а руки и ноги у нее связаны, рот заклеен скотчем. Голова сильно болела. Руки и ноги ныли от долгой неподвижности, но не это пугало Яну, бывшую не раз в подобных передрягах. Её удивило и ужаснуло одновременно то, что поперёк её туловища проходила верёвка, которая была прикреплена к батарее. Интересно, кому это понадобилось меня так стреножить? Лихорадила бы строгую. И где сейчас несчастный Дмитрий Веленович? Воспоминания постепенно возвращались к ней. Она вспомнила, что сразу же упала, споткнувшись о какую-то большую кучу при входе в коридор, и больно ударилась локтём. Потом вспомнила, что кто-то сзади прижал вонючую тряпку к её носу, и она потеряла сознание. Дёрнулась и застонала от боли. Голова гудела, словно чугунная. В кухне было сумеречно, потому что день уже заканчивался, а люстра не была включена. В домике половины его было очень тихо. Яна хотела было закричать, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но из заклеенного скотчем рта вырвалось только весьма приглушенное мычание. Она попыталась пошевелить руками и ногами, но ничего путного из этого не вышло. Скотч не давал возможности хоть как-то расшатать его цепкие объятия. Внезапно Яна, опустив глаза, увидела, что под кухонным столом лежит что-то большое, накрытое тёмной материей. Она замычала, что есть силы, но по-прежнему не смогла изторнуть из себя каких-либо вразумительных или громких звуков. И уже совершенно отчаявшись, быстрого услышала или это ей показалось, что из-под тёмной материи раздался слабый стон. Она замычала, что есть силы и была вознаграждена за свои страдания. Под тёмной матери началось какое-то шевеление. Потом сбоку высунулась кисть руки. Снова шевеление, стоны, и матери начала медленно сползать с чего-то тела. Неужели лишь половина здесь лежит? Каково же было удивление Быстровой, когда она увидела под кухонным столом вовсе не Дмитрия Веленовича Половинного, а незнакомого молодого человека лет 30. Голова его безвольно болталась, словно у него не было сил её поднять. Незнакомцу явно было плохо. И он изо всех сил старался понять, что с ним. К счастью, руки у него не были связаны. Вот теперь Яна испугалась по-настоящему, её снова залихорадило. А вдруг это и есть маньяк? Но кто его ударил? Неужели половинный, который решил не ждать, пока его снова отравят? Но как незнакомец оказался в домике половинного и где сам половинный? Вопросов было гораздо больше, вероятно, ответов, и Яна запаниковала. Вытерев глаза на незнакомца, она снова замычала, стараясь привлечь к себе внимание. Незнакомец с трудом станая приподнялся на локтей и с удивлением уставился на Яну. Так они примерно с минуту изучали друг друга. Неожиданно незнакомец криво улыбнулся и хрипло произнёс: "Не пугайтесь, пожалуйста, я полицейский. Меня сюда прислал Олег Сергеевич Соловьёв охранять половинного". Но со мной что-то произошло, я потерял сознание и вот только что очнулся. Олег, мой муж, хотела было крикнуть Яна, но забыв, что рот у нее склеен скотчем, произвела на свет только неуместное в данной ситуации рычание. Незнакомец, видимо, поняв, что быстрого что-то хочет ему сказать важное, сделал над собой усилие и, не вставая под пол с Кяне, охая и стоная. Через пару минут ненавистный скотч был размотан с её рук. Незнакомец, казалось, выдохся на этом этапе и устало застонав, снова улёгся на пол рядом с Яной. Он снова закрыл глаза. Быстрое не стало ждать, когда кто-нибудь войдёт на кухню и начнёт их убивать. Резким движением она первым делом оторвала скотч склеившие ей губы. Процедура была очень быстрой и очень болезненной. Яна с яростью произнесла матерное слово несколько раз подряд. Незнакомец открыл глаза и с удивлением посмотрел на неё, слегка приподняв голову. По всему было видно, что он исстратил весь запас своих сил, когда полз, дояный из-под стола и разматывал скотч, связывающий её руки. Голова у него, видимо, кружилась, поскольку он снова застонал и опустил голову. "Олег Соловьёв, мой муж", наконец выпалила Яна и принялась разматывать скотч, скрутивший её щиколотки. После освободившись от скотча, я начала лихорадочно пытаться порвать верёвку, которая была прикручена к батарее, но верёвка не думала рваться. Незнакомец снова застонал и подполз ближе к Яне. В кармане куртки, произнёс он слабым голосом: Яна поначалу испугавшись, полезла в карман его куртки и вынула оттуда зажигалку. Поняв, на что намекал незнакомец, она принялась щелкать зажигалкой и подожгла веревку, которая с лев на конец порвалась, и Яна наконец-то смогла встать на ноги. Она склонилась над незнакомцем и прошептала: "У вас есть мобильный? Я свой дома забыла". Незнакомец снова что-то нечленораздельное замычал и неожиданно потерял сознание. На всякий случай Яна пошарила в его карманах, но телефона не нашла. Зато нашла удостоверение сотрудника полиции, в котором значилось Радионов Сергей Викторович, сержант полиции. Я на бережно склонилась над Сергеем, прошептала ему на ухо: "Я сейчас за помощью сбегаю. Ты только не померай, миленький, держись". После чего, шатаясь, добралась до входной двери и распахнув ее выскочила на крыльцо и сразу же упала в объятия Олега Соловьева, который в этот момент как раз поднимался по ступенькам крыльца. После того как истеричные всхлипывания одновременно с радостным смехом закончились, Яна, высвободившись из крепких объятий мужа, затараторила снова: с ней ничего ужасного и не происходило. Олег, послушай, в кухню половины на полу лежит сержант Радионов. Похоже, его тоже травоноли как и меня. Вызови ему скорую скорее, он сейчас без сознания. Соловьёв, выхватив из нагрудного кармана айфон, набрал знакомый до изжоги номер и сказал: "Срочно в Гравский парк скорую. Ещё одно отравление. Нет, пока живой, но поторопитесь, пожалуйста, это может быть важный свидетель". После чего Олег усадив Яна в плетённое кресло на крыльце, вбежал в домик Половинного. Через несколько мгновений он снова появился на крыльце, ревниво доставилося в том, что Яна никто не украл, и только тогда немного расслабился и закурил, на этот раз уже не подкашливая. А половинный ты где? Мрачный изрёк он, выпуская клуб дыма. Ты сама-то в порядке? И вообще, как ты здесь очутилась? Я на взбивчив рассказала ему, как, услышав сирену скорой, выскочила в тапочках, едва успев накинуть пальто и побежала в сторону отеля. Но на полпути решила проверить половину. Всё-таки только из больницы человек вернулся после отравления стрихнином. Я долго стучала в дверь, но никто не спешил мне открыть. Тогда я толкнула дверь, она распахнулась. Но едва переступив порог, я споткнулся о какой-то большой тёмный мешок и растянулась на полу, а потом кто-то, вероятно, стоящий сзади меня, прижал к моему лицу похучу тряпку. И я потеряла сознание. знания. Очнулась я уже на кухне, привязанная к батарее со связанными скотчем руками, ногами и с кляпом во рту. В виде какой сильное впечатление производит на мужа её рассказ? Я прониклась к Олегу щемящей жалостью, улыбнулась ему грустной улыбкой, при этом сразу же бодро продолжила. А потом я обнаружила, что под кухонным столом лежит что-то огромное, покрытое тёмным покрывалом. Это и был Родионов, который был без сознания, а потом от моих мычаний и стонов он постепенно начал приходить в себя и даже подполз к огней и помог освободиться от скотча, но после снова потерял сознание. Он очень слабый, боюсь, что его отравили тоже, уж скорее бы врачи приехали, продолжила Ласна Дрывом. А куда все-таки провалился половинный? Не унимался Славьев. Внезапно он грозно сдвинул брови. Или то он тебя усыпал? Ну да нет, что это? Я не думаю, за сомневалась Яна. Да, но как тебя угораздило не заметить преступника, прятавшегося сзади? Ярился Олег, но увидев, что Яна вот-вот заплачет, сжалелся и переключился на другую тему. Надо дождаться, когда Радионов придет в себя и расспросить его. Может, он что-то вспомнит. Внезапно, словно в ответ, из кухни послышались стоны. Олег снова ворвался в домик Половинного. Одновременно послышался вой сирены скорой. Скорая привычно притормозила неподалёки от крыльца главного входа в отель. Яна, что есть моча, закричала: "Сюда! Идите скорее сюда, мы и звонили. Здесь больной". И, увидев, что медики, вылезшие из машины, её заметили, отчаянно замахала им руками. Через 5 минут на каталке по дорожке увезли в машину скорой несчастного сержанта Родионава. Я носочувственно провожала глазами потерпевшего. А кстати, подумала сей, кажется мне и Радионову еще повезло, потому что в нас не воткнули иголки с ядом древолаза. Неужели у преступника яда закончилось? Или дело здесь в чем-то другом? Тем временем вернулся Соловьев, провожащий до скорой несчастного сержанта. А знаешь, Ян сказал он со значением, может половина и действительно здесь ни при чём. Серёга ненадолго пришёл в себя и вспомнил, что они с половиным мирно сидели на кухне, пили чай, а потом раздался стук в дверь, кто-то пришёл. Половинный пошёл открывать. Но в кухню почему-то так и не вернулся. Зато в кухню вошла какая-то женщина, кажется, в чём-то розовом, и силой прыснула ему в лицо какой-то жидкостью. Серёга не ожидал нападения, зажмурился от неожиданности. А в это время к его лицу, как о тебе приложили тряпку с острым запахом, и он через несколько секунд упал на пол без сознания. Вот так-то, дорогая. Если в розовом, то это наверняка наша розовая сумасшедшая. Чуть было не взвизгнула Яна. Ты надеюсь уже послала оперативников к ней в коттедж, чтобы выяснить, как говорится, кто есть ху? Ну да, ребята уже перелезли через забор, потому что им никто не открывал. Кстати, они открыли калитку изнутри. Поэтому, если ты себя неплохо чувствуешь, мы тоже можем отправиться туда. Так чего ж мы ждём? Пошли уже скорее. Только всё ж давай для начала зайдём в свой домик, и ты оденешься нормально. Не в тапочках же шастать по округе, простудишься ещё. Они быстро зашли в свой домик. Яна посмотрела на своё лицо в зеркало и ужаснулась: тёмные круги под глазами, лицо всё в красных пятнах. К тому же, её слегка подташнивало, видимо, сказывалось последствие отравления. Но решив, что сейчас не время распускать ни уныбыстро, натянула полусапожки и застегнувшись на все кнопки, решительным шагом вышла из домика. Олека и Яна пошли по направлению к центральным воротам Гравского парка, напротив которых, если верить администраторше отеля, и находился розовый коттедж Розовый сумасшедший. Кстати, неожиданно вспомнила Яна. Мне администраторша сказала, что Розовый сумасшедший убирает номера в отеле, между прочим, по личному указанию владельца отеля, и это несмотря на многочисленные жалобы на её поведение со стороны постояльцев отеля. Поэтому она спокойно могла проникнуть в номер Горюновых и опрокиснуть какой-нибудь гадости в баночку с витаминами Александра. Гадость называется рицин, мрачно согласился Олег. Но с этим мы обязательно разберёмся, суровым тоном произнёс Соловьёв. А сейчас надо хотя бы пообщаться с ней. Они вошли в распахнутую калитку. С трудом ступая по вытоптанным глубоким снегу следам оперативников, балансируя, чтобы не упасть, Олег И Яна добрались до розового коттеджа. Снег, видимо, не убирался здесь вообще. Около крыльца стояли двое полицейских и курили. Соловьёв, подойдя к ним, поинтересовался, что удалось узнать на данный момент. Никого дома нет, но дверь была открыта. На всякий случай спрятав за спину дымящуюся сигарету, доложил один из полицейских: "Сейчас ребята обыскивают дом без ордера". Яна сморщила нос. Не умничай. Дёрнул её за рукав пальто Олег. Разберёмся. Сейчас ситуация не такова, чтобы мендальничать. Человек пропал. Ведь оперативники слышали крики из этого дома, поэтому и поспешили на помощь. Ведь так и было. Он с прищуром посмотрел на полицейского. Тот утвердительно кивнул. Так точно, Олег Сергеевич, так и было. Олека и Яна вошли в дом. Коттедж был небольшой, всего две комнаты и кухня. Но по полу было разбросано множество рукодельной работы половичков и ковриков. Почти все они были сделаны из лоскутков различных одеял, цветных тканей, видимо, старой одежды. Пройдя в кухню, быстро упоарилась количество развешанных и тут и там небольших венчиков из засушенных растений и цветов. На многих из них были закреплены бумажные прямоугольнички с какими-то иероглифами. В одной из комнат была узкая деревянная кровать с множеством маленьких подушечек, так называемых думок, раскиданных по белому кружевному покрывалу. Над кроватью висела довольно большая старая чёрно-белая фотография в рамке, на которой был изображён усатый мужчина во френче. Подойдя поближе к фотографии, быстро вы с удивлением обнаружила там дату: 1910 год. Может, это и есть граф Богуславский? От чего-то я не вспомнила рассказ Розовой дамы о печальной судьбе графа, расстрелянного большевиками. А может, она какая-нибудь дальняя родственница Богуславского? Иначе зачем ей всем рассказывать о графской усадьбе и спрятанном кладе? Оперативники обыскали весь коттедж, но ничего подозрительного не нашли. Не оказалось даже следов какой-либо борьбы, чтобы предположить, что половинный был здесь какое-то время в качестве пленника. Странно все это, задумчиво произнес Соловьев, закуривая очередную сигарету. Почему дом был открыт? Куда подевалась его хозяйка? Для начала надо узнать ее настоящее имя, резонно заметила Яна, открывая один за другим ящики комода, и понять, имеет ли она какое-либо отношение к исчезновению половинного. Внезапно в одном из ящиков она нашла старый лист бумаги, сложенный в четверо. Бумага была очень ветхая, поэтому Яна с осторожностью развернула лист. На листе бумаги была увеличенная карта местности с некоторыми пометками: ГП, О, К. Пометок было много, но быстро вы сразу же догадалась, что ГП это городской парк. Но что означают остальные довольно многочисленные значки и буквы, над этим ещё стоило поломать голову. Незаметно для Олега я на вновь сложила карту вчетверо и сунула её в карман пальто. Как ни в чём не бывало, она обернулась и увидела, что Соловьёв отдаёт приказы оперативникам. Двоих он оставил в коттедже на одежде, что хозяйка всё же объявится, а остальным поручил усилить охрану отеля, чтобы больше не произошло никаких непредвиденных покушений на постояльцах. Пойдём-ка и мы, дорогая, Олег подошёл к жене и обнял её. Сейчас нам здесь нечего делать, а тебе надо капитально отдохнуть после нападения. Пойдём, пойдём, потянул он за рукав слабо опирающуюся Бэстрову. Не спорь. Они вышли из коттеджа, и, осторожно ступая гуськом, чтобы не завалиться прямо в сугробы, направились к своему домику. И где мы теперь будем половину его искать? Тревога яна посмотрела на Олега. Может, его убили и спрятали тело? А куда подевалась хозяйка розового коттеджа? Разберёмся, мрачно констатировал Сычское бессилие Олег.